Всю следующую неделю Скарлетт в ожидании вестей металась по дому, словно раненое животное. Вздрагивала, услыхав стук копыт, попрометю сбегала ночью по лестнице, если какой-нибудь солдат стучался в дверь. Но и старой вестей больше не было. И ей мнилось, будто весь континент во всю свою ширь лег между нею и родным домом.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 а те солдаты что попадали с карлет на глаза были похожи на выдохших собегунов которые заставляют себя сделать отчаянный рывок на финишной прямой когда состязание уже безнадежно проиграно